Глава 17. Добрым словом и пистолетом. Домой мы вернулись под утро. Точнее, в четыре утра по местному времени. В разных мирах время течет по-своему. И пока мы резались с костяными тварями у белкусов, тут прошла целая вечность. Я едва добрел до спальни, вышел из доспехов тенями и рухнул на кровать, вырубившись мертвым сном. Проснулся уже к обеду от запаха кофе. Ариэль принесла поднос прямо в спальню, заботливая моя инферно. Сама уже давно встала и выглядела свежей, как роза, хотя спала всего несколько часов. «Фосворщением, герой!» — улыбнулась она, подавая мне кружку. «Как спалось?» «Как убитому!» — проворчал я, делая первый глоток. «А где все остальные?» Лекса в библиотеке медитирует над какой-то книгой. Они еще трыхнут. А вот раненые ждут тебя в крипторе. «Ага», — кивнул я. «Но они там в безопасности. В крипторе им ничего не грозит. Время там не идет. Им хоть неделю можно висеть. Так что нам спешить некуда. Работа предстоит тяжелая. Лучше как следует выспаться». «Именно», — согласилась Ариэль. «Кстати...» Девчонки весь вчерашний день только о приеме и говорили. Платья, наряды, украшения. Ты бы слышал, какие планы у них на завтра. Ага, прием. Императорское награждение героев. Для меня просто очередная вязаловка, а для девчонок — событие года. К трем часам мы собрались в ротонде. Все выспавшиеся собранные и готовые к тяжелой работе. Лекса, закатав рукава и сосредоточенно нахмурившись, Нага с двумя другими инферными целительницами, Аня с капельницами и шприцами, наша единственная медсестра, мак воды с заранее приготовленными канистрами с теплой чистой водой, готовая к работе. Воздух в ротонде казался плотнее, наэлектризованнее. Идеальные условия для тонкой работы. «Ну что, приступим?» — спросил я. У нас 17 раненых, напомнила Лекса. За день всех не осилим. Ничего страшного, пожал я плечами. Часть оставим на завтра. Я достал из криптора первую раненую и подвесил ее в воздухе телекинезом. Тара из пятого взвода, левая рука оторвана по плечо, грудная клетка разворочена костяным клинком. Лекса мгновенно накинула на Инферно свое благословение. удерживая душу в изуродованном теле. «Держу», — сообщила она. «Душа стабильно. Я мгновенно тенями снял с девушки остатки доспеха и одежды. Нага тут же коснулась лба раненой погружая ее в магическую кому. Готова, доложила она. «Боли не почувствует». Маг воды подошла и начала омывать тело от грязи и крови. Нужно было видеть, с чем работаем. Она осторожно воткнула иглу в вену на правой руке. «Ставлю подпитывающий раствор», — сообщила она. «Теперь моя очередь». Сначала тени, нащупал осколки в теле, начал их доставать. Костяной клинок расколол три ребра, один в миллиметре от сердца. Осторожно по кусочку извлекал то, что иначе, как разрезов, еще больше не достанешь. Сантиметр за сантиметром, не торопясь. «Закончил с осколками», — сообщил я. «Теперь энергетика». Переключился на астральное зрение. Через разорванные энергоканалы утекала энергия, которая щедро напитывала девушку Лекса. Тут требовалась ювелирная работа. Найти оборванные концы каналов, сопоставить их, сплавить воедино волей, силой собственной души. Пока я работал с энергоканалами, третья целительница пыталась приживить оторванную руку, приставила ее к культе и направила поток целительной магии. «Рука еще не отмерла», — проговорила она, сосредоточенно хмурясь. «Попробую прирастить». Работали молча, каждый занимаясь своим делом. Я держал Инферну в воздухе телекинезом, пока все остальные колдовали над ней. Только когда ее состояние стабилизировалось, сердце забилось ровно, легкие заработали, энергосистема восстановилась, мы передохнули. «Скорая ждет», — сообщила Аня. «Отвезут в госпиталь егерей. Там доделают». Я кивнул и сел на ступеньки лестницы, ведущей в казарму. Одна готова. Шестнадцать впереди. «Пятерых я не сберег», — подумал я. «Их награды найдут их семьи. Я прослежу. А этих... этих я вытащу. Всех. До единой». «Следующая», — сказал я, поднимаясь. К вечеру мы управились с восьмью самыми тяжелыми. Остальных оставили на завтра. «Хватит на сегодня», — решил я. «Все устали». Утром мы закончили с остальными ранеными и к обеду последнюю увезли в госпиталь. Устали, как собаки, но довольные. Всех спасли. После обеда я заглянул в лабораторию. Дед с Яной склонились над ацтекской плитой. Пожелавшая накануне остаться с нами Диля, сидя на плече у девушки, что-то азартно щебетала ей на ухо. Ну что, есть прогресс? Поинтересовался я, наливая кофе. Чем разговоры разговаривать, давай покажу, хмыкнул патриарх, тыкая пальцем в мониторы. Смотри сюда, внук. Вот снимки. В лаборатории мертвый камень. А теперь глянь на замеры в разломе. Светится, как новогодняя елка. На экране артефакт выглядел как сложная схема. Я взял в руки небольшую прозрачную, как стекло, многоугольную пластину, ключ. Как будто детекторный приемник, заметил я. Без сигнала. А в нашем случае без фона разломной энергии, просто кусок камня. Но вот как его на другую волну настроить? Это больше похоже на шифровальную машину, подала голос Яна. Артефакт это механизм, а ключ задает алгоритму. Светлая мысль, одобрил я. Очевидно, сам артефакт и ключ одно целое. Скажи им, что они пытаются измерить температуру линейкой. Нужен другой подход! мысленно прочирикало Дилия Яни. Дилля говорит, начала переводить Яна. В этот момент зажужжал телефон Фирсов. Чернов! Проклятие моих седин! без приветствия, начал граф. Ты не поверишь? Его Величество снова хочет видеть твою наглую рожу. «Бросай свои игрушки и дуй в Кремль!» «Уже лечу!» — вздохнул я и, отключив вызов, добавил. И волосы назад. «Деда, портал готов?» «Сутки!» — коротко ответил патриарх. «Дай мне сутки, вторая арка будет готова. Осталась мелочевка, жду детали. А у них там, видите ли, обед!» «Ладно», — помахал я рукой. «Если что-нибудь еще найдете, зовите». «А мне пора отлучиться по государственным делам». В Кремль мы ехали втроем: Я, Аня и Ариэль. Девушки с утра прожужжали мне все уши про предстоящий прием. Это было главное событие не то что месяца. Всего года. Прием в честь награждения героя Фарапаха. Нас, то есть. Я слушал вполуха, думая о предстоящем совещании. В Кремле мы разделились. Девушки отправились по своим делам, а я в штаб. Совещание проходило в душном кабинете. Голицын, Фирсов, генералы в мундирах и пара цивильных из канцелярии. В углу, пряча фуражку за спину, стоял начальник авиационного спецполка. Тот самый, что обещал эту фуражку съесть, если я до Арапаха без дозаправки долечу. «Ваше Величество, высадка на Этурупе с подводной лодки — наш единственный реальный шанс!» вещал генерал, размахивая указкой. «Ага, с подводной лодки», — мысленно хмыкнул я. «Эти люди командуют армией». «Штурм исключен, буркнул другой. «Слишком много шума!» Я дождался, пока они наболтаются вдоволь, и вышел в центр зала. «Господа, было очень любопытно вас послушать», — сказал я, обводя взглядом озадаченные лица. «Но мне нужен только горбунок до границы Китая на Дальнем Востоке». Остальное моя забота. Буду готов к вылету завтра после обеда. В зале повисла гробовая тишина. При всем уважении, начал один генерал. Как вы планируете возвращаться? Господа, не переживайте, подал голос начальник спецполка, все еще пряча фуражку. Этот вернется! Он всегда возвращается. Голицын устало махнул рукой. Договорились! — коротко сказал он мне. — Действуй. Вечером девушки в компании Володи и Наги вернулись с покупками. Весь остаток дня разговоры были только о приеме, Платья, прически, кто что наденет. А ночью, когда все уснули, я проснулся и долго не мог понять, что за беспокойство меня гложет. Что-то важное, что я упустил. Потом вспомнил. Выскользнув из кровати, чтобы не разбудить Орель. Я отправился в лабораторию. Весь разговор за завтраком опять про прием. Твой мундир хоть не сильно мятый, поддела меня, Аня. Черт, проворчал я. А это, думаю, что я забыл. Точно. Мундир погладить и шнурки к нему. Ближе к обеду я собрался, поцеловал своих красавиц, пообещал быть осторожным и отправился на спецаэродром. Знакомый горбунок. «Знакомый летчик. «Курс на Владивосток», — козырнул он. Расчетное время. Да кто же его теперь знает с вами-то?» Полет прошел спокойно. Как обычно, не долетая границы Китая со стороны Владивостока, я попрощался с летчиком, вышел тенями и призвал лаву. «Опять в эту вашу Японию. Надеюсь, в этот раз без ядерных взрывов, а то у меня после них чешуя линяет», — проворчала она, расправляя крылья. «Не бреши, ничего у тебя не линяет. И не переживай, сегодня все будет тихо и культурно. Чисто по дружбе так сануть, и можно домой». А ты этих своих самочек когда уже обрюхатишь? Может, я с вашими котятами поиграть хочу?» — извительно поинтересовалась Виберна. «Смотри, чтобы наши котята тобой не поиграли!» — расхохотался я. Километров через пятьсот лава выдохлась, и я пересел на Мальфира. С золотым драконом долетел до Хоккайдо. Воспоминания о Сапора заставили усмехнуться. Не залететь ли туда? Не устроить ли праздник настоящего дракона? Но решил, что это будет слишком. Махера я нашел в ее комнате. Пришлось обойти весь гарнизон, пробираясь тенями. Благо народу там было немного. Она не удивилась моему появлению. Сидела у окна, смотрела на море. «С тобой хочет поговорить император Голицын», — сказал я без предисловий. Она повернулась, и я увидел в ее глазах усталость и решимость. «Я прекрасно понимаю, о чем пойдет Роскофор», — спокойно ответила она. «И твердо отвечаю, нет. Моя месть не стоит кровью миллионов моих соотечественников». Впрочем, ожидаемо. Я вспомнил, сколько раз она за время похода на Мёрмикса порывалась с честью умереть. Махира Таканахана. я уважаю твою позицию. Но тогда мне придется действовать самому. Я уничтожу Мусасимару. Токио будет разрушен. Армия Японии стерта с лица земли. Ты можешь переложить на меня эту ответственность. Мне не впервой. Я сделаю, что должен». «Но ты хочешь, чтобы ответственность за жизни людей легла на меня?» — с вызовом спросила девушка. «Я знаю, какую ношу на тебя взваливаю», — покачал я головой. Я лишь прошу тебя, просто поговори с Голицыным. Клянусь честью, никто тебя принуждать не будет. Она вздрогнула, словно я ударил ее. Только безумец захочет иметь тебя во врагах, — тихо сказала она. — Поговаривают, что Мусасимару нашел себе покровителя. Вот только те, кто это говорят, не знают тебя. — Мы помолчали. За окном шумело море. — Хорошо, — наконец произнесла она. Я поговорю с императором. Когда? Прямо сейчас? Да, хочешь приодеться? Спросил я. Неплохо было бы принять душ, призналась она. Но переодеваться не обязательно. Тогда не пугайся, предупредил я. И лучше закрой глаза. Она послушно зажмурилась, и я убрал ее в криптер. Прогулявшись по острову, я нашел укромную пещеру, достал портальную рамку и активировал портал. Шаг через мерцающую энергию, и я уже в казарме Инферна. На плацу меня ждал дед Михаил. «Привёз гостю», — уточнил он. «В крипторе?» — согласилась на переговоры. «Хорошо. Поехали в усадьбу». В гостиную усадьбы нас встретила удивительная картина. Голицын сидел в кресле с чашкой чая, рядом устроились Аня и Ариэль. «Можно ее доставать?» — спросил я. «Давай!» — кивнул император. Я достал Махира из скриптора. Она несколько секунд стояла с закрытыми глазами. «Уже можно открывать?» — неуверенно спросила она. «Можно». Она открыла глаза и увидела улыбающихся Аню и Ариэль. И взгляд ее слегка потеплел. «Папа, позволь представить тебе Махира Таканахана», — торжественно произнесла Аня. «Мы вместе сражались с Фермаксом. «Госпожа Таканахана!» — поднялся Голицын. Я рад, что вы приняли мое приглашение. Для меня огромная честь, Ваше Величество, — поклонилась Махира. Хотя обстоятельства нашей встречи необычны. Рады снова тебя видеть, — тепло сказала Ариэль, обнимая девушку. Мы за тебя волновались. Проходите в кабинет, — предложил дед. Там спокойнее. Переговоры длились два часа. Дед предложил Махира ужин, пока я летал в Коломне, уже настал вечер. Но та отказалась, сказав, что на эту рупе собиралась спать. Ограничились чаем. Я за это время успел поужинать с девушками, Володя и Нагой. Опять обсуждали прием, девушки показывали покупки. Когда переговорщики вышли, на лице Махира была такая решимость, будто она прямо сейчас лично отправится резать Мусасимару. Голицын просто кивнул мне. Договорились. Из усадьбы мы поехали в казарму. Я подвел Махира к порталам. «Махира, смотри. Этот портал ведёт Варапаха, а этот, новый, в пещеру на Итурупе. Теперь ты знаешь самую большую тайну нашего рода. Мы доверяем тебе». Она потрясенно кивнула, не находя слов. «Через портал мы прошли втроём. Я, дед и Махира». Дед достал планшет. «Процедура стандартная, госпожа Таканахана, объяснил он. «Мы, конечно, доверяем вам». «Но мы не доверяем людям, которые вас окружают. Левая рука — добро пожаловать. Правая — и пещера превратится в маленький вулкан. Запомнили?» Она молча приложила ладони к сканеру. «Ход только по предъявлению левой руки», — еще раз повторил дед. «Если приложите правую, или если кто-то чужой зайдет, портал будет уничтожен». И не говорите потом, что я не предупреждал. Все поняла? Кивнула Махира. Я проводил ее до гарнизона тенями. Не будет проблем с доступом к пещере? Поинтересовался я. Все давно привыкли, что я люблю гулять одна, от ответила она. Сетуру особо никуда не денешься. Со мной присматривают, но не следят за каждым шагом. Заходи раз в два-три дня, нерегулярно, договорился я. Связь через казарму Инферн. Там будет дежурить связной от канцелярии». Я заметил на ее запястье старый браслет с ежиком, мой подарок во время битвы с Вормиксом. Она перехватила мой взгляд и коснулась браслета. «Ай, он спас мне жизнь дважды». «Хорошо. Если станет совсем не в моготу, ты знаешь, как со мной связаться». Я помолчал и обнял ее, прощаясь. «Тяжело?» Она посмотрела на меня с удивлением. «Да». Честно ответила она. Такое чувство, что я предаю все, во что верила. Ты спасаешь все, во что верила, поправил я. Просто способ уж такой не самый очевидный. Я знаю, каково это нести на плечах судьбу целого мира. Тогда до связи, кивнула она. Домой я вернулся уже вечером, довольный собой. Работа была сделана чисто. Мы поужинали всей компанией, разумеется, какое удивление, обсуждая прием. Я закатил глаза. Блин, опять эти приемы, кислые рожи аристократов и этикет. Ладно, переживем. Мы точно переживем. А вот как они нас посмотрим.